Глава 176. Йхау посмотрел на него краем глаза, который был полон ярости, и сердито сказал: Это значит, что вы мне не доверяете? Линзай развел руки и показал жест беспомощности. Он сказал: «Не то, чтобы я тебе не доверял, однако факты говорят против тебя, и это то, с чем мы должны разобраться, понимаешь? Не волнуйся, я сообщу обо всем учителю Фан Юю, тем не менее ты должен четко объясниться прямо сейчас!» И Хау кивнул и холодно сказал, «Ладно, поскольку вы не хотите сохранить свое лицо, мне не нужно прикрывать вас. Пойдем, отведи меня к мастеру зала, и я объясню это перед ним». Линзай был беспомощен перед Юйхао. Цзинь Хунчень много раз говорил ему о его важности. Кроме того, Сяо Хунчень и Мэн Хунчень все еще находились в Академии Шрек. Хотя у него уже было благословение Хунчень в качестве доказательства, он не мог по-настоящему разозлиться на Юй Юйхао или сделать что-нибудь радикальное против него. Все, о чем он подозревал, являлось лишь возможной связью между Юйхао и внезапной атакой секты тела. «Хорошо, я отведу тебя к мастеру зала!» В конце концов, Линзай решил позволить Цзинхунченю позаботиться о Юйхао. Во-первых, потому что его статус был слишком деликатным. Во-вторых, потому что Цзинхунчен с недавних пор находился в очень плохом настроении. Он был сильно наказан императорской семьей, а ведь новость о пропаже испытательного объекта номер один еще даже не вышла наружу. Прямо сейчас... В лаборатории номер один несколько доверенных лиц Зиньхунченя пытались восстановить испытательный объект номер один. С их опытом прогресс был довольно быстрым. Однако когда-то огромные ресурсы зала выдающихся добродетелей значительно сократились. Ейхао в наручниках вышел из лазарета с прямой спиной и высоко поднятой головой. На его лице застыла холодная улыбка. Его самоуверенная внешность заставила сердце Линзая колотиться. Тем не менее, духовный инструмент 9 класса, благословение Хунчень, не был тем, что Академия Шрек могла бы создать. Кроме того, на нем все еще оставались следы ауры Цзиньхунченя. Эти следы не могли быть подделаны. Линзая никогда бы не поверил, что Цзиньхунчень подарит духовный инструмент 9 класса постороннему. А также... Он не мог себе представить, что революционный для зала выдающихся добродетелей испытательный объект номер один в данный момент находится в 24 мостах лунного света, обернутых вокруг талии Юйхау. Прямо сейчас лицо подростка было и расслабленным, и взбешенным. Из соображений безопасности офис Цзэньхунчэня больше не находился в зале выдающихся добродетелей, поскольку подземное сооружение еще не было полностью укреплено. Так как новое место не подходило для работы, в данный момент Цзэньхунчэнь не собирался заниматься исследованиями духовных инструментов. Когда Юйхао вслед за и вошел в кабинет Цзэньхунчэня, последний отдыхал с закрытыми глазами. Всего за несколько дней мастер зала, который раньше выглядел безупречно, казалось, постарел на лет десять. А также его лицо стало выглядеть намного холоднее. Что случилось? Когда он увидел, как Линзая и Юйхао вошли в его офис, да Юйхао еще был в наручниках, подозрительное выражение скользнуло по лицу Цзэньхунчене. Линзая с уважением сказал. «Мастер зала, вот что случилось. Сегодня Ейхао проснулся в лазарете, и, согласно указу, мы допросили и обыскали его. Хотя все, казалось бы, в порядке, мы нашли у него духовный инструмент 9 класса, который принадлежал вам. Поэтому у нас возникли подозрения, и мы решили позволить вам решить его судьбу». «Духовный инструмент 9 класса, который принадлежал мне?» Цзэньхунчэнь на мгновение замер». Затем его взгляд упал на благословение хунчень, которое передавал ему Линзай. Когда он увидел круглый духовный инструмент и холодно улыбающегося Юйхао, Цзинь Хунчэнь почувствовал, словно один из его людей дал ему пощечину перед толпой. «Разве он не рассказал вам, откуда у него появился этот духовный инструмент девятого класса?» — спросил Дзиньхунчень голосом, который был на несколько тонов ниже его обычного, и посмотрел на Линзай. Когда Линзай увидел его выражение, он понял, что что-то не так. Он, извиняясь, сказал. «Юйхао не хотел говорить, но вместо этого потребовал, чтобы мы привели его к вам на допрос». Цзиньхунчень хлопнул по своему столу и выругался. «Ублюдок!» «Что я тебе говорил? Он не только студент по обмену из Академии Шрек, но и последний ученик мастера павильона Бога Моря, божественного дракона-мастера Старейшины Му. Старейшина Му — это старший, которого я уважаю. Это благословение Хун Чен было тем, что я лично передал ему, когда встречался с ним. Разве ты можешь допрашивать Ейхау таким же образом, как и других людей? Твой мозг что, совсем поврежден?» Линзай был ошеломлен этой бранью. Мастер зала отдал свой духовный инструмент девятого класса. Однако, являясь доверенным лицом дзенихунченя, он понял, что тогда произошло по его тону, когда он упомянул старейшину Му, божественного дракона-мастера. Последний раз, когда он встречался со старейшиной Му, это было в павильоне Бога Моря в Академии Шрек. Возможно ли, что ха так вот в чем дело. Это моя вина. Мастер зала я ошибся, простите, я был слишком наглым, но в последнее время слишком много всего происходит вокруг. Кроме того, я не смел действовать опрометчиво, поскольку это было так важно. Йхао, это я во всем виноват. Пожалуйста, прости меня, пожалуйста, прости меня. Когда он сказал это, Линзай подошел к Юйхау, чтобы извиниться. Ейхау холодно посмотрел на него и сказал «Директор Линь, разве вы в чем-то ошиблись? Вы сделали это на благо Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. В конце концов, мне не впервой носить наручники, причем эти наручники. Какая же жалость, что в Академии Шрек таких нет». Неприглядное выражение промелькнуло на лице Дзенхунчене. В прошлый раз Юйхао вынудил его отдать ему разрешение обучаться в зале выдающихся добродетелей. За последние несколько месяцев он слышал, что Юйхао использовал все редкие материалы, металлы и тому подобное, которые были ему выделены. В этот раз, поскольку с Юйхао обошлись несправедливо, ему придется снова улаживать этот вопрос. Однако, на самом деле он мало что мог с этим поделать. Ведь его драгоценная внучка и внук были студентами по обмену в Академии Шрек. Улыбка появилась на его лице, когда он встал перед Йихао и сказал. «Это ошибка, которую они допустили при использовании своих служебных обязанностей, а также это ошибка с моей стороны. Я лично сниму их с тебя. Как насчет такого? Теперь я удвою количество драгоценных металлов, выделяемых тебе каждый месяц. Что скажешь?» Йхау не смел продолжать раздувать этот фарс. «Кто знал, какими высококлассными духовными инструментами, способными обнаруживать содержимое духовных инструментов хранения, обладает мастер зала? Если его секрет будет раскрыт, он потеряет слишком много». Его лицо тут же смягчилось, когда он сказал «Прошу вас, мастер зала». Когда он сказал это, он вытянул руки. Зэнь Хунчэнь забрал ключи у линзаи и лично снял с него наручники, сказав. «Дзайи, пожалуйста, помни, что ты должен обращаться с Йейхао особым образом. Если такая проблема возникнет снова, ты можешь забыть о том, чтобы быть преподавателем. Понял?» «Да, да, понял». Линзай мог лишь горько посмеяться в своем сердце. «Почему так трудно было иметь дело с этим паршивцем?» «Он действительно должен быть более осторожным в следующий раз». Ейхау сказал, «Если нет никаких других вопросов, мастер зала, я отправлюсь обратно. Сегодня последний день месяца, поэтому вам не нужно удваивать выделяемые мне металлы за этот месяц». Во внешнем мире ежемесячные начисления зала выдающихся добродетелей являлись немаленькой суммой. Некоторые материалы даже невозможно было купить на рынке. Лицевые мышцы Цзиньхунчень дернулись, когда он сказал, мы «Это тоже должно быть учтено!» С этими словами Юйха удовлетворенно кивнул и ответил, «Тогда я пойду». Когда он сказал это и повернулся, чтобы уйти, его напряжение, наконец, начало ослабевать. То, что он мог контролировать свое сердцебиение, не означало, что он был расслаблен. Вместо этого он сходил с ума от волнения». Если он не сможет пройти через это препятствие, у него будут большие проблемы. Он дошел до двери офиса и уже собирался выходить, когда услышал, как Цзинь Хунчень вдруг сказал ему «Подожди минутку». О нет! Ейхао почувствовал, что его поры сжимаются. Он был охвачен страхом. Он едва не бросил все и сбежал. К счастью, он был очень зрелым для своего возраста, вероятно, даже более зрелым, чем некоторые взрослые. Мог ли он действительно сбежать? Цзэньхунчень являлся не только духовным инженером девятого класса, но и титулованным мастером. Разве он мог сбежать от него? Все, что он смог сделать, это повернуться и спросить. «У вас есть вопрос ко мне, мастер зала?» Некоторое время Цзиньхунчень молчал, а затем сказал: Йхао, если я правильно помню, ты был частью основной команды на прошлом турнире духовных дуэлей передовых академий континента, верно? Йхао покачал головой и сказал Не основной команды, я был лишь заменой. Уголки глаз Дзиньхунченя тут же дернулись. С заменой! Замена победила моего внука и внучку! Разве это не была пощечина? Однако он не мог бурно реагировать, он кашлянул и сказал. Кхе. «Так вот как, инцидент, произошедший несколько дней назад, сильно повлиял на меня. Причина, по которой на нас напали и мы понесли такие тяжкие потери, заключается в том, что наши духовные инженеры не имеют большого опыта борьбы с мастерами духа». Обычно они окружены другими духовными инженерами, и, как следствие, они в основном сражаются только с другими духовными инженерами. В связи с этим, как бы сказать, у меня появилась идея». Когда он услышал это, Йойха успокоился, подумав, «Что бы ты ни сказал, все в порядке, просто не обыскивайте меня». Он вернулся в кабинет за нехунчение и любезно спросил, «Какая у вас возникла идея?» Мастер зала Дзинь сказал. «Академия Шрек является ведущей Академией на континенте, особенно для мастеров духа. Наша Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны — это лучшая Академия на континенте с точки зрения духовной инженерии. Ранее ты смог представлять даже Академию Шрек на турнире, тем самым демонстрируя твою способность сражаться с другими мастерами духа». «Поэтому с тобой в качестве ведущего я хочу, чтобы мастера духа и даже духовные инженеры провели несколько спаррингов в нашей академии. Это позволит нашим студентам понять, как сражаются мастера духа. Не волнуйся, не волнуйся, я выберу только тех, чей возраст совпадает с твоим. В лучшем случае они будут духовными инженерами пятого класса. Что скажешь?» Ейхао покачал головой и сказал... Нет, меня это не интересует. П -п -п Почему нет? С любопытством спросил Дзенхунчен. Это же хороший шанс увеличить свой боевой опыт. Гейхау слегка улыбнулся и сказал. У меня достаточно боевого опыта, и он мне больше не нужен. Мастер зала, пожалуйста, попросите кого-нибудь еще. Я здесь, чтобы учиться, а не сражаться. Выражение Дзенхунчен мгновенно испортилось, когда он сказал. Хорошо. Назови свои условия! Йе Хао усмехнулся и тут же ответил. Вы меня так хорошо понимаете, мастер зала. Цзинь Хунчень посмотрел на измененное отношение Ехао и не знал, плакать ему в этот момент или же все же смеяться. Однако он не мог отрицать, что этот молодой человек действительно является исключительным. По сравнению с его внуком и внучкой, он не думал, что Юйхао был лучше них с точки зрения боевых способностей. Но, тем не менее, его навыки и общения с людьми превзошли их полностью. «Просто назови мне свои условия, но ты не можешь просить еще больше ежемесячных начислений. Бюджет нашей академии сейчас довольно узок», — предупредил Цзиньхунчень Юйхао. Юйхао сказал, «Мастер зала». «Это приемлемо для вас? Вы не скупой человек, и я могу заверить вас, что в этих спаррингах я не буду ни сильно травмировать, ни убивать. Если я выиграю, все, что я хочу, это приз. Я готов бороться с претендентами шестого класса и ниже. Если я выиграю, вы должны дать мне килограмм драгоценного металла. Я выбираю какого. Что скажете?» «Килограмм драгоценного металла за одну победу!» Это условие действительно не было суровым. В конце концов, многие драгоценные металлы имели высокую плотность, и маленький кусочек легко бы мог весить один килограмм. После некоторых размышлений Цзиньхунчень сказал: Хорошо, мы сделаем, как ты предложил. Если ты проиграешь, мы ничего от тебя не нужно. Только не проси меня ни о чем. Ей Хао выпятил грудь и сказал Конечно, конечно! Пока вы следуете договору, я готов сражаться столько раз, сколько вы захотите. Я очень беден и могу стать богатым лишь таким способом. Ах да, я почти забыл, разве вы не должны вернуть мне благословение Хунчень? Когда он сказал это, он протянул руку к Цзиньхунченю. Дзиньхунчень действительно не хотел отдавать его ему, однако. Когда он посмотрел на алчного и бескомпромиссного юношу перед ним, ему было трудно его отвергнуть. В конце концов, он же не поднял тот смущающий инцидент. Кроме того, как титулованный мастер и мастер зала выдающихся добродетелей, разве он мог забрать то, что он уже подарил? Старейшина Му был действительно щедрым. Он подарил ейхау единственный защитный духовный инструмент девятого класса во всей Академии Шрек. Зин Хунчэнь вернул благословение Хунчэнь Юйхао. У него был новый уровень понимания положения Юйхао в Академии Шрек. Раз уж они могли позволить себе дать ему духовный инструмент девятого класса, его важность не могла быть преуменьшена. Благодарю вас, мастер зала. Дайте мне знать, когда вы подготовите место для соревнования. Если вы решите продавать билеты посторонним, вам не нужно беспокоиться о том, что я попрошу долю. Цзэньхунчань чуть не выгнал его из кабинета, когда прикрикнул «Уходи!». Ихао засмеялся, когда выходил. «Постой!». Как только он достиг выхода, Цзэньхунчань снова позвал его. Ихао остановился, повернул голову и спросил. «Мастер зала, разве вы не попросили меня уйти? Есть ли что-то еще?» В своем сердце он подумал. «Ты пытаешься напугать меня до смерти? Этому нет конца». Цзэньхунчинь серьезно сказал. «Юйхао, если ты захочешь привестись к нам, ну, в нашу академию, имперская академия духовной инженерии солнца и луны удвоит все, что тебе предложит академия Шрек. Подумай об этом». Цзэньхунчинь был ошеломлен. Он мог видеть искренность в глазах Цзэньхунчиня. Однако у них были разные цели, и не было никаких шансов, что это произойдет. Он мягко покачал головой и тут же дал свой ответ. «Спасибо вам за это предложение, однако я не могу». Сразу после того, как он сказал это, ему наконец удалось покинуть кабинет Дзенхунчень. На этот раз на лице Дзенхунченя появилось разочарование, но он не удерживал его. «Мастер зала, я думаю, это хорошая идея продавать билеты. В нашей академии ни у кого нет проблем с деньгами». «Последнее время не только Юйхао вымогал у нас, но и наши собственные расходы возросли. Вы собираетесь?» Проверяя почву, спросил Линдзай. Глаза Цзиньхунченя засияли, когда он кивнул и сказал «Позаботься об этом!» «Слушаюсь». Линдзай восхищался Цзиньхунченем. На этот раз, несмотря на инцидент и тот факт, что Цзиньхунчэнь был придавлен обстоятельствами, он все еще думал о будущем развитии Академии. Позволив Юйхау соревноваться с их учениками, внешне казалось, что он уступает требованиям Юйхау. Однако в действительности, если бы соревнования были организованы должным образом, они могли бы помочь студентам отвлечься и даже улучшить их понимание мастеров духа. Мало того, что это могло увеличить их опыт против мастеров духа, но также они могли лучше понять способности Юйхао и подготовиться к следующему турниру духовных дуэлей, который, кстати, будет проводиться в Империи Солнца и Луны. У этого соглашения было много преимуществ, и зарабатывание денег было лишь одним из них. После того, как Юйхао вернулся в свою комнату, он сразу же плюхнулся на кровать. Оказанное на него психологическое давление было слишком сильным. Даже сейчас его сердце продолжало громко стучать в груди, словно оно хотело вырваться из нее. Сразу после того, как он очнулся от долгого сна, он столкнулся с огромным испытанием. В итоге ему удалось переломить ситуацию. Он более или менее мог догадаться о причине, по которой Цзинь Хунчень хотел, чтобы он споринговался с духовными инженерами из Имперской Академии, но он все же согласился на это. Ему нужно было добыть больше драгоценных металлов, и ему нужен был шанс выпустить сдерживаемые эмоции. С тех пор, как он прибыл в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны, он находился в состоянии постоянной бдительности. Независимо от того, касалось ли это его исследований или секретного составления чертежей, он находился под огромным давлением, еще более усугубившимся этим инцидентом. В плане универсального солдата были специальные уроки психологии. Его учитель научил его, что как только его психическое давление достигает определенного уровня, ему нужно будет найти подходящее место для того, чтобы развеяться. Иначе это создаст психологические проблемы, особенно для человека его возраста. Кто-то постучал в его дверь. Гейхау растянулся на кровати, позволяя себе успокоиться. Лишь после этого он подошел к своей двери, чтобы открыть ее. Как он и ожидал, снаружи были Фан Юй и Хэ -кайте. Когда они увидели, что с ним все в порядке, они заметно расслабились. Они быстро вошли в его комнату. Хоккайто закрыл за собой дверь. «Младший, ты чуть до смерти не напугал нас с учителем. Я слышал от других членов нашей академии, что ситуация в тот день была чрезвычайно опасной. Тебя не было в течение даже нескольких дней. Хотя Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны позволила нам посетить тебя, но все же мы не могли сказать, что с тобой случилось. К счастью, с тобой все в порядке». Несмотря на то, что все семь монстров Шрека определились со старшинством, Хэкайта по-прежнему хотел назвать Ейхао младшим В конце концов, лишь они вдвоем были духовными инженерами. Ейхао покачал головой и сказал. «Я не знаю, как я потерял сознание. В тот день это было действительно опасно. Секта тела была слишком мощной, и они, казалось, были очень хорошо знакомы с интерьером зала выдающихся добродетелей. Поскольку атака произошла слишком внезапно, зал выдающихся добродетелей понес тяжелые потери. Затем он обобщенно рассказал об инциденте того дня. Тем не менее, он не говорил о том, что проник в секретные части зала выдающихся добродетелей через туннель. У Юйхау были свои соображения на этот счет. Металлический человек был чрезвычайно важен и будет лучше, если о нем будет знать как можно меньше людей. Скорее всего, не стоит рассказывать об этом учителю Фан Юю и второму старшему. Кроме того, он также опасался, что это разоблачит его связь со Снежной Девой. Все, что он им сказал, было то, что Снежная Дева взорвалась, и ничего больше. Что касается металлического человека, он решил никому не говорить, прежде чем он вернется в Академию Шрек. Он рассказал бы все, вернувшись в Академию Шрек. Услышав пересказ событий от Юйхао, Фан Юй нахмурился и тут же сказал, «Здесь что-то определенно не так. Цена зародыша сто тысячелетнего духовного зверя сравнима с ценой целого города. Но выгоду от него смогут получить лишь два мастера духа, и то лишь в том случае, если духовное кольцо и духовная кость будут разделены». Эта атака секты тела была практически смертельной для зала выдающихся добродетелей, и они собственные потери не могут даже рассчитать. К тому же, теперь у них есть вендетта с залом выдающихся добродетелей. Стоит ли столь многим жертвовать ради этого сокровища? У секты тела ведь нет проблем с деньгами. Я не думаю, что они сделали это ради 100 миллионов золотых духовных монет. Хакайта сказал. «Учитель, независимо от причин, это не принесет нам вреда. Чем больше теряет зал выдающихся добродетелей, тем больше теряет империя Солнца и Луны. Возможно, это задержит начало войны». Когда Хакайта говорил о грядущей войне, в его глазах сиял странный свет. Когда он упомянул империю Солнца и Луны, это было так, словно его это не касалось. Ейхао вздохнул в своем сердце второму старшему действительно удалось выйти из тени своей ненависти или ненависть была похоронена в еще более глубоком месте он не хотел ничего возвращать все чего он хотел это уничтожить после встречи с дзуизы понимание ейхао относительно ненависти в человеческих сердцах лишь только возросло от КК он иногда слышал новости от зуизы Похоже, что она присоединилась к армии, но он не знал, какова ее позиция. Все, что он знал, это то, что она отправилась вместе с армией в западное море Империи Солнца и Луны, где она сражалась с океаническими духовными зверями. С тех пор она не возвращалась». Фан Юй кивнул и сказал, «Верно, но как представители Шрека мы находимся в шатком положении». «Нам лучше понять связь между двумя этими сторонами. Йойхао, согласно твоему анализу, что ты думаешь происходит?» Йойхао знал, что учитель проверяет его, задавая этот вопрос. После минуты молчания он ответил. «Секта тела нанесла внезапный удар, но они были полностью одеты в черное, а их лица были замаскированы». Они не раскрывали свою личность. Таким образом, хотя зал выдающихся добродетелей смог догадаться, кто это сделал, секта тела могла опровергнуть их обвинения, поскольку у них не было веских доказательств. После стольких лет молчания внезапные действия секты тела могло иметь лишь несколько целей. Во-первых, многие, вероятно, уже забыли секту тела, потому что они оставались в тени уж слишком долго. Они пытаются повысить свою репутацию. Империя Солнца и Луны и зал выдающихся добродетелей постараются сохранить свои реальные потери во время этого инцидента в секрете, но слухи всегда просачиваются наружу. Как только истина станет известна, это будет очень полезно для репутации секты тела. По крайней мере, они показали, насколько могущественными они могут быть. Во-вторых, Старейшиному однажды упомянул, что приоритетом секты тела всегда является личная выгода, они действительно не заботятся о добре или зле. Они были чрезвычайно вовлечены и дотошны во время этой засады, так что, должно быть, им сулила огромная прибыль. На первый взгляд кажется, что они сделали это из эмбриона 100-тысячелетнего духовного зверя и награды в виде 100 миллионов золотых духовных монет – Но те, кто еще более проницателен, обязательно поймут, что эта огромная награда как-то связана с империей звездных мастеров. Каждый, включая империю Солнца и Луны, может сосредоточиться на империи звездных мастеров. Но, по правде говоря, у секты тела могут быть другие области интереса, как вы и упомянули ранее. Вполне возможно, что вовсе не империя звездных мастеров стоит за всем этим. В конце концов... «Империя Солнца и Луны пострадала слишком сильно в этом вопросе, и это было бы слишком очевидно. Я не думаю, что империя звездных мастеров готова вовлечь империю Солнца и Луны в эту войну». Старейшина Му и Фан Юй оба являлись его учителями. Он называл старейшину Му таким образом, чтобы избежать путаницы. «Империя Звездного Ло находится под самой большой непосредственной угрозой со стороны Империи Солнца и Луны среди трех изначальных империй континента. Но они не единственные, кто находится в конфликте с Империей Солнца и Луны. Империя Небесной Души, души также находится под угрозой со стороны Империи Солнца и Луны». Пан Юй внимательно выслушал анализ Юйхао. Он показал легкую улыбку на лице, услышав все это, и кивнул в знак согласия. Но он не давал оценку анализу Юйхао. Вместо этого он кивнул и сказал, «Что ты думаешь о предложении Цзиньхунченя тебе поспоринговаться с духовными инженерами Академии?» Юйхао честно ответил, «Я восхищаюсь Цзиньхунченем за то, что он сохранил хладнокровие в такой беспорядочной ситуации». Он может убить много птиц одним камнем, попросив меня сразиться с его учениками. Во-первых, он может обратить внимание Академии на что-то помимо их потерь и позволить себе затратить больше времени на восстановление подземной базы зала выдающихся добродетелей. Кроме того, он должно быть понял, что у студентов Академии нет никакого реального опыта против мастеров духа. Многие из них даже не знают боевых стилей мастеров духа с мощными боевыми духами. Зал выдающихся добродетелей не уступает секте тела с точки зрения общих возможностей. Они могут быть даже лучше них – Но помимо того факта, что их действительно мощные духовные инструменты не могли быть использованы на подземной базе, духовные инженеры из зала выдающихся добродетелей действительно разочаровывают своей адаптивностью, координацией, боевым духом и даже эффективностью во многих аспектах. Это может быть связано с тем фактом, что они уделяют основное внимание исследованиям духовных инструментов. «Мастер зала может использовать меня, чтобы встряхнуть их. В то же время он хочет, чтобы они понаблюдали за мастером духа с мощным боевым духом и его боевым стилем». Фан Юй фыркнул и сказал ему, «А ты не слишком-то скромен, Юйхао». Юйхао лишь усмехнулся и ответил, «Учитель, разве вы не говорили, что быть слишком скромным очень лицемерно?» Фан Юй согласился. «Ты прав». После некоторых наблюдений видно, что духовные инженеры их академии намного более продвинуты с точки зрения духовных инструментов по сравнению с нами, но их внимание к реальному боевому опыту значительно уступает нашей академии. Мастер зала, очевидно, признает это. «Зал выдающихся добродетелей может оказать огромное влияние на войну, но когда дело доходит до битвы между элитами в ограниченной зоне, зал выдающихся добродетелей не может победить Академию Шрек или Секту Тела. Что ты планируешь делать во время этого соревнования?» Услышав этот вопрос, Хэкайта -то тоже заинтересовался. Он внимательно наблюдал за Ихао, ожидая его ответа. В глазах Юйхау вспыхнул свет. «Учитель, я представляю Академию Шрека Секту Тан. Я не могу нарочно проиграть. Я позволю им лицезреть способности Шрека, если они захотят. Я собираюсь оставить глубокое впечатление у каждого из них в этот раз. Они никогда не забудут, кто я». громко рассмеялся и радостно прокомментировал. «Младший, ты потрясающий!» юю Хау просто улыбнулся и сказал, «Поскольку мастер зала обещал мне килограмм редкого металла за каждый выигранный раунд, я не могу его разочаровывать, не так ли?» Директор по образованию в Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны Линзай работал крайне эффективно. А это было особенно важно после того, как в зале выдающихся добродетелей произошел крупный инцидент, и вся академия была охвачена напряженной атмосферой. Указы Цзиньхунченя были быстро выполнены. Новость о соревновании Юйхао с духовными инженерами академии быстро разлетелась по всей академии. Двери каждого учебного блока и комнаты общежития были обклеены плакатами этого последнего объявления. Спарринг соревнования должно было проводиться в зоне тестирования духовных инструментов Академии. Академия потребовала, чтобы все ее студенты смотрели соревнования, если у них не было особо важных дел. Те, кто обладал совершенствованием с четырьмя кольцами и выше, могут зарегистрироваться для участия в соревновании. Верхним пределом были духовные инженеры шестого класса или императоры духа с шестью кольцами. Каждый участвующий студент должен был купить билет, чтобы посмотреть соревнования. Если участвующие студенты смогут победить Юйхао, они получат право войти в зал выдающихся добродетелей, а также будут вознаграждены сотни тысяч золотых духовных монет. Кроме того, Цзинь Хунчэнь лично изготовил бы для них духовный инструмент. Но они, если проиграют им не будут выдавать материалы для создания духовных инструментов в течение месяца. Стоило также отметить, что эти материалы были фактически оплачены самими студентами. Штраф буквально будет оплачен из собственного кармана студента. Правила спарринг-соревнования были очень просты. Победа над ейхау была единственной целью. После каждого раунда Юйхау будет просто дано достаточно времени для отдыха в зависимости от его физического состояния. Все соревнование продлится три дня. После того, как объявление было сделано, появилось больше студентов, которые зарегистрировались для участия в соревнованиях, чем ожидалось. Все они были молоды, и ни у кого из них не было недостатков страсти. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны проигрывала Академии Шрек фактически на каждом турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента. Для большинства студентов это была фантастическая возможность вернуть славу в своей Академии. Но не все были квалифицированы, чтобы представлять Академию на турнире. Они также хотели узнать, насколько способен был Юйхао, учитывая, что он раньше представлял саму Академию Шрек. Кроме того, повсеместный конфликт между мастерами духа и духовными инженерами и награды за победу также способствовали большому уровню явки. Более 300 студентов записались менее чем за один день. Линзай и его учителям привалило много работы. После доклада о ситуации Цзиньхунченю они приняли решение поднять требования до королей духа и выше. Таким образом, количество студентов, зарегистрировавшихся для участия в соревновании, резко сократилось. Это дело также вызвало бурную реакцию со стороны студентов по обмену из Шрек. Они узнали об этом лишь после объявления. Самый младший и, казалось бы, самый слабый студент по обмену Юйхао представлял Академию на предыдущем турнире духовных дуэлей. Поскольку Академия Шрек всегда являлась победителем турнира, она не слишком сильно рекламировала свою победу. Они лишь делали одно объявление после того, как становились чемпионами, но они не раскрывали личности участвующих студентов. Это должно было сдержать влияние ненужной славы на их учебу и совершенствование. Мало кто из Шрека действительно знал, кто участвовал в турнире. Узнав, что Йхао собирался соревноваться с духовными инженерами Имперской Академии, да еще не используя духовные инструменты, остальные студенты по обмену предложили ему помочь. Они даже сказали ему, что готовы участвовать в соревновании. Ейхау принял их поддержку, но они не могли участвовать, потому что все они являются духовными инженерами. Два дня спустя, на рассвете, Йейсяо Шен пришел за Йейхао к его двери. «Йейхао, как идут приготовления? Брат Шен поддерживает тебя. Это огромное дело. Ты должен сделать все возможное ради славы Шрека». Йейхао хмыкнул и ответил. «Спасибо, брат Шен. «Я сделаю все возможное». Ей Аушен засмеялся и сказал, «Я уже все подготовил. Они будут в шоке сегодня. Ты знаешь, насколько они высокомерны. Они утверждают, что не позволят тебе выиграть даже одного раунда. Они даже говорят, что растопчет Академию Шрек, представляешь?» «Они говорят, что ты пришел, чтобы раздать им подарки, и просят Академию подготовить больше наград». «Жаль, что я не могу участвовать. В противном случае я бы точно преподал им хороший урок!» Юйха улыбнулся, сказав, «Брат Шен, не волнуйся, я помогу тебе преподать им урок. Ах да, что насчет этого дела?» Говоря это, он поднял правую руку и потер большим пальцем указательный. Ейсяу Шэн сразу понял, что он имел в виду, он ответил с усмешкой. «Многие начали делать ставки после того, как мы открыли кассу, представляешь? Я должен признать, что эти студенты обладают очень высокой национальной гордостью. Более половины из них делают ставки, что ты не продержишься 10 раундов, прикинь? Интересно, их мозг действительно пустой или как? Лишь четверть из них делают ставки, что ты просто не сможешь продержаться больше 20 раундов». Остальные делают ставку, что ты не сможешь выиграть 50 раундов за три дня. Но они делают это лишь ради выигрыша. Как мы и обсуждали, в качестве ставок можно использовать, например, редкие металлы. Мы получили больше 2000 килограммов редких металлов и 500 тысяч золотых духовных монет. Эти студенты действительно очень богаты». Йейхау нахмурился и сказал, «Это действительно довольно много редких металлов, но не так много золотых духовных монет. Но, знаешь, это нормально. Я верю, что все больше и больше людей будут делать ставки после сегодняшнего дня». Пока они разговаривали, пришел Фан Юй, Хэкайта и остальные ученики Шрека. Фан Юй посмотрел на Юхао и спросил прямо. «Ну как, ты готов?» На этом 176-я глава закончилась. Увидимся в следующих главах. Ах да, чуть не забыл. Не забудь подписаться на YouTube-канал, телеграм канал и Boosty-канал.